Глава двадцать первая. Майор практически бережно, как могло бы почудиться, довел меня до ванны и помог забраться. Я включила воду, подстроила температуру. Опять, поражаясь удивительной для подобных еще недавно диких для меня обстоятельств, тишине в сознании. Ни горечи послевкусия, ни стыда, ни разочарования в себе такой-сякой. Это было похоже на... Сытость, что ли? вполне себе комфортно по большей части. Хотя и была моя натура прежняя с таким в корне не согласна, но и сожалеть не видела смысла. Сожалеть можно, когда есть некий момент очарования, объянения, что ли. Тогда и отрезвление всё омрачает и пробуждает угрызения совести. Я же Волховым очарована не была, и я же Волховым очарована не была, иллюзий по поводу происходящего между нами не испытывала. Но и циником сходу становиться отказывалась. Очевидно, это тот самый нелепый и грустный момент, когда ты осознаёшь прекрасно, что ты не такая и это не твоё, но всё равно делаешь. Наверное, есть такие счастливые люди с твёрдыми, как алмаз, принципами и великим прирождённым знанием, что им нужно, а как ни в коем razie нельзя. Да чего уж там, спроси меня пару дней назад. Не я бы с лёгкостью рассказала, что такое хорошо, а что такое плохо, но не сейчас. Мне нужно заново научиться ориентироваться и ходить в этой странной подлунной реальности. И если чёрта в секс без чувств необходим для приобретения тут силы, ясности мысли, то пусть всё так и происходит пока. Подумаешь, миллионам людей для того, чтобы совокупляться, и вовсе серьёзные причины не нужны, не говоря о чувствах. Так какого чёрта рефлексировать? Отмывайся, я пойду, позабочусь о том, во что тебя одеть, сказал майор, полоскаясь в раковине. Волхов. А я тебе на кой чёрт нужна? спросила, потирая кожу лодыжек под водой. Только зубы опять не заговаривай. Если ты надеешься, что меня настолько пасткоитально расслабит, что я выболтаю тебе то, что хранил бы в секрете прежде, то напрасно, Люда. Да боже упаси, ты же у нас железный Феликс, блин. Ха, или мне Бога теперь упоминать нельзя. А таких вещах у Бога спрашивать и нужно, я без понятия. А насчёт твоего первого вопроса. Тебе стоит знать ли, да, что свободная ведьма это своего рода феномен и крайне редкий, тем более ведьма родовая. Обычно они изначально с рождения или с момента начала обучения уже с потрохами принадлежат ковинам или же иным могущественным подлонным покровителям, по сути, владельцам. И это пожизненно, и уйти по собственной воле сколько-нибудь стоящая ведьма может только на тот свет, стараями врагов или же своих же товарок. В этой среде мягко выражаясь, не приветствуется текучка кадров. Каждый, кто не с тобой против тебя. А когда твоим противником может стать тот, кому известны твои слабости или в чьих руках нечто твоё, те же волосы, кровь, хоть чешуйка кожи, то это уже смертельно опасный враг. Обей первым. Вот железное правило подлунного мира люда. По твоим словам это не мир, а филиал ада какой-то. А у тебя ещё недостаточно фактов, чтобы поверить в это. Два нападения за сутки мало? Достаточно, огрызнулась я. То есть я правильно понимаю, что я тебе нужна в качестве, хм, своего среди чужих. Ну да, только ещё это вопрос, какие есть чужих, чужее я под лунные или Волхов с его отделом. Вроде того. Понимаешь ли, очень сложно бороться или хотя бы держать в узде существ, наделённых способностями в магии, когда самые твои соратники подобным не владеют. Мог бы так сразу и сказать. Сказал. Ты что, сразу прониклась идеей человеколюбивого патриотизма и готова встать в наши ряды? Не раньше, чем буду знать обо всём хоть немного больше. Согласись, как минимум глупо соглашаться на сотрудничество с теми, кто никогда не будет видеть в тебе никого, кроме врага, и пытаться изменить свой взгляд даже мысли не допускает. На что-то тебе в любом случае решиться нужно будет люда одной тут не выжить. И прежде чем даже начать сравнивать перспективы сотрудничать с нами или с шайкой мерзавцев Данил и знай, они все прожжённые твари, убийцы, вымогатели, воры и обманщики. Что стану с лёгкостью использовать тебя в тёмную. Запросто подставят, пользуясь неопытностью и бросят на растерзание в первой же опасной ситуации. Хм, плюс, если я выберу их, у меня тут же появится враг в твоём лице. Усмехнулась я, не глядя на Егора. От чего это зависит, я тебе уже сказал. А вы, ваш отдел, как они со мной скажешь, не поступят? Зачем бы нам это делать? Если бы меня сейчас настолько не расслабило, я не сдержалась бы и расхохоталась. А так только уткнулась лицом в своё мокрое колено, вспоминая, как он стоял и смотрел на мучение Игната Ивановича, и оставила свои выводы при себе. Ладно, я пошёл. Волхова дёрнул свой мягкий чёрный свитер. И я вспомнила, как ощущалось прикосновение этой ткани на моей обнажённой спине. И насчет того, что хозяин нас мог слышать, не переживай. Нави, таким не шокируешь. А сняв голову, по волосам не плачут. Фыркнула я и даже не посмотрела ему вслед. Только поежилась от порыва прохладного воздуха, когда он открыл дверь. Прикрыла глаза, ощупывая это новое состояние безразличной сытости внутри. Спрашивая, мне это нравится или нет. «Госпожа Людмила, ваша одежда приведена в порядок». Раздался рядом незнакомый мужской голос, от которого я чуть с головой не булькнулась под воду. Вытаращилась на незнакомца, застывшего у зеркала, с теми самыми вещами, в которых всегда пребыла в полупрозрачных руках. Впрочем, он и сам весь выглядел не слишком-то материальным. Высокий, худой как жердь, в красном камзоле или как там сей предмет гардероба звался, в белых ритузах по колено дальше шли жёлтые челки и громоздкие туфли с массивными пряжками. Ещё и оборки кружевные везде где можно и нельзя и кудлатый парик. Призрак, скорее констатировала, нежели спросила я. С вашего позволения, домашний дух Валериан, госпожа Людмила, отправлен моим хозяином и его гостем господином Волховым доставить вам ваши очищенные и высушенные вещи. Могли бы хоть предупредить, буркнула я, скрещивая руки и ноги посильнее. Они, не к вам претензии, эй, погодите-ка. Едва ли час прошёл, как можно было вещи высушить. Это примитивная, но весьма эффективная бытовая магия, госпожа Людмила, высокомерно ответил мне дух. Могу я быть уже свободен или желаете ещё что-нибудь? Но ну, на счёт вашей свободы не мне решать. Чисто на автомате бурчала я, и едва успела уловить проблеск лукавого взгляда этого Валериана. Господи, да тут как погляжу и правда, каждое слово со смыслом. И все только и стремятся за язык тебя поймать. Но покинуть данное помещение можете и спасибо. Домашних духов не принято благодарить. Заметил Валериаан, становясь ещё прозрачнее. Полевала я, отмахнулась и почудилась напоследок дух улыбнулся. К моменту моего выхода из ванной мужчины перебрались в гостиную. О чём мне и сообщил любезно домашний дух, дожидавшийся меня в коридоре. На полуня осталось грязных следов, которые оставили мы с Егором. Тоже видно та самая загадочная бытовая магия, что и привела мою мокрую и испачканную в луже на асфальте одежду в практически первоначальный вид. Скажите, Валерьян, а насколько сложно обучиться этой бытовой магии? Мне бы очень пригодилось. А зачем вам подобному обучаться, госпожа Людмила? изумился он. Разве у вас нет для этого слуги? Э-э, есть, формально. Людмила. Поднялся из кресла мне навстречу Игнат Иванович. Я извиняюсь за всё произошедшее. Что? Я коротко глянула на Волхова, что как раз подкинул полено в пылающий камин. Почему? Разве в этом произошедшем была ваша вина? Лично мне показалось, что эта моя кровь оказалась для вас ядовитой. Так что это скорее мне нужно извиняться. Правда, я ни о чём таком не подозревала. Нет, нет, вы не понимаете, возразил Навий. Я же сразу почуял нечто. Стоило мне подумать, как следует, они устраивают то пугающее представление перед вами. Представление? То есть в вашей жизни ничего не угрожало? Эм, пожилой мужчина смущённо опустил глаза. На самом деле я не знаю наверняка. Ощущалось, по крайней мере, это просто ужасно. Хуже даже, чем моя первая смерть. Так что я крайне вот просто бесконечно вам благодарен за помощь. Я ваш должник, Людмила, и если понадобится. Разве у нас есть уверенность, что это вмешательство Людмилы вам помогло, а не нав, я непробиваемая суть просто справилась с проблемой? Бесцеремонно прервал его майор. Не торопитесь ли вы зачислять себя в должники без веских оснований? У меня уверенность есть, юноша. И происходит она как раз из навей сути, которую вы упомянули. Так что я в долгу перед Людмилой однозначно. Ну так и отдайте часть его, наконец прояснив для нас, кем же она является, извительно велял майор. Похоже, ему совсем не нравилась мысль, что у меня появилась возможность обратиться за помощью к Игнату Ивановичу. Почему? Считает это угрозой своему влиянию на меня. Не знаю, но как я уже и сказал, ещё тогда на кухне я почуял нечто очень древнее в её крови. Настолько, что опознать мне это не под силу, хотя мне случалось пробовать кровь и суть практически всех подлунных созданий. Стречок покосился на меня виновато. Прошу прощения, Людмила, за это неприятное откровение. Не вижу поводов извиняться за такое, сухо заметил Волхов и поднялся. А что касается крови, очень интересно, но о чём это по-вашему говорит? Она не подлунная? Нет, вы же сами видели что магия Людмилы обладает. Зарубил на корню мою ещё и не успевшую зародиться надежду на возвращение к нормальности Нави. И я лично видел только некие странные манипуляции и ваше возвращение в нормальное состояние после странного припадка, парировал Егор. Прямая связь между первым и вторым для меня не очевидна. Что-то я не пойму. Он упорствует, потому что Хочет, чтобы я оказалась не подлунной. Или наоборот, желает железных доказательств и точных сведений о способностях. Не забывайте, что Людмиле уже подчинился дом Рогнеды. Этот факт неопровержим и сомнению не подлежит. Даже если некий договор с водной стихией, отражение порчи и мое излечение можно поставить под сомнение. Ладно, она однозначно подлунная, но дальше-то что?» Чуть раздражённо проворчал майор, усаживаясь на подлокотник моего кресла. Кто конкретно? Хм, что тут скажешь? Ответа кто у меня нет пока. А вам только и остаётся, что провести ещё опыты по исследованию способностей Людмилы, так сказать, в полевых условиях. А мне, мне же стоит углубиться в изыскания в книжных источниках. Погодите, насторожилась я. Как это испытания в полевых условиях? Это же не значит, что вы станете травить кого-нибудь. А что, если у меня не получится спасти? Чего сразу травить? Волхов положил руку поверх спинки кресла, и моё плечо прижалось к его боку, придавая нашей позе налёт несуществующей близости. Я глянула на него снизу вверх, приподняв брови и намекая на его же предложение не мешать личное и работу, но он забил. «Наоборот, прихватил пальцами прядь моих волос и стал покручивать ее слегка. Как насчет просто попробовать кого-нибудь вылечить уже больного? И как я понял, ты неким образом общаешься с водой и можешь ей приказывать и получать ответную реакцию. Что, если это использовать в поисковых целях? Опять же, нужно проверить факт, упомянутого тобой возвращения порчи к источнику». «Хм, ну надо же!» Все-то он запомнил из моего рассказа. И хоть тут корчил из себя Фому неверующего, а уже и прикинул, как использовать можно. И порядок дальнейших действий в уме набросал. А говорили, что это чушь и невозможно, припомнила я ему. Невозможно лечить водой из-под крана, просто пошептав над ней. Но однако же Игнат Иванович утверждает, что ты его спасла. Я не настолько твердолобый тупица, чтобы отрицать все, не проверив. Тем более тогда, когда подтверждение твоих способностей обещает принести пользу, масштабы которой пока сложно оценить. Подлунная и польза. И как это у тебя только вместе сложилось? Съязвила я, но толстую шкуру Волхова моя шпилька не пробила. Так у меня есть предложение не откладывать испытания в долгий ящик. Отсюда я как раз собирался поехать в отдел. Сегодня ночью мы спускаемся в тоннель под городом. Как насчёт пройтись с нами, Люда? Вы, кстати, Игнат Иванович, тоже будьте на всякий случай на низком старте. Сикарий насторожился и как-то пугающе подобрался нави. Сквозь внешность чудушного старичка на рыжу глянул тот самый монстр. И на этот раз настроенный отнюдь не дружелюбно. От него пахнуло хищным предвкушением. Да, прошлую жертву как раз неделю назад обнаружили. До этого он своему графику не изменял, так что сегодня самое время его ловить. Жертву? Ты что, приглашаешь меня полозать ночью по тоннелям, по которым как раз ползает убийца? Офигела я. Пипец романтика, но зачем там я, позволь спросить? Текучая вода, люда. В этих тоннелях повсюду течёт вода. И я обещаю после обязательно сводить тебя в хороший ресторан в качестве компенсации за отсутствие этой самой романтики под землёй